Глава 13. Остров Большой Уссурийский. Верхние планы. Глава, в которой кто-то теряет, а кто-то находит. Остров Большой Уссурийский. Хабаровская локация. 48 градусов, 37 минут северной широты. 134 градуса, 81 минута восточной долготы. Что делать будем? Поинтересовался четвертый у психа. Есть старый принцип, откинулся тот, вставая. Хода нет, ходи с бубей. Решения нет, начинай собирать информацию. Рано или поздно какая-нибудь зацепка промелькнет. Поэтому мы сейчас будем делать что? Что? Угрюмо переспросил четвертый. То, что я тебе пообещал еще в Хабаровске. Вызывать духа острова Большой Уссурийский. Блин, расстроился четвертый. Как я мог про это забыть? Потому что ты туп, не развит и не почтителен. Все, не мешай, я вызывать начинаю. Колдовство психа было недолгим, и вскоре перед монахами, как из-под земли, выскочил маленький сгорбленный старичок. Действительно маленький, примерно по колено четвертому. «Приветствую, мудреца равного небу!» – склонился он в поклоне, перед психом, игнорируя четвертого. «Краснореченский говорил, что вы, владыка, вернулись, но ему мало кто верил. Репутация такая штука, знаете. Но я очень рад, что вопреки своему обыкновению этот ничтожный грубиян не соврал». Но, да простится мне моя дерзость, сколько я вижу, ваша сила изрядно снизилась. Раньше слух о вас достигал самых отдаленных уголков земли, и самые сильные из гениев не общением с вами. Ныне же, сколько я вижу, у вас статусу у духов места, только тень былого величия». Истинно так кивнул головы псих. Коварные враги одолели меня, украли мою силу и заточили меня внутри скалы на долгие столетия. Но, как говорится, нет ничего вечного в этом изменчивом измеров. Сам видишь, свободу себе я уже вернул, верну и силу, дай только срок. И тогда я не забуду тех, кто помог мне в минуту слабости». «Сила ваша, владыка, стала меньше, но мудрость ваша, как я вижу, по-прежнему безгранична». И старичок-лесовичок вновь поклонился. «Я весь внимание, почтенный мудрец. По нормативам я обязан ответить на два ваших вопроса, но из уважения к вам отвечу на три. Инструкция не догма». «Я не забуду твоей учтивости, большой уссурийский», – ответно поклонился псих. «И первый вопрос мой будет следующим. Что ты можешь рассказать о демоне, укравшем нашего коня?» «Немногое», — с сожалением ответил дух. «Сейчас он лежит на дне в районе фарватера, а это уже не моя земля. Я даже кто он по масти не знаю. Понятно только, что водной породы рек он знает и понимает. Он не местный. Появился здесь совсем недавно. У него нет постоянной территории обитания. Он бродяга, кочующий от одного участка реки к другому. Ребята говорили, особенно он любит места возле переправ. Не иначе как засаду собрался устроить. Наверное, ждет добычи пожирнее. Что еще? В моем районе частенько отирается. На мой остров он вылезал четыре раза. Трижды ловил ворон, на четвертую утащил воду вашего коня. С учетом того, что в наших краях он появился всего полторы недели назад, можно сказать, зачистил. Соседка с острова Кабельной распространяет слухи, что с этим связана какая-то душераздирающая любовная история, но ее слушать себя не уважать. У нее истории про влюбленных юношей и коварных разлучниц свет в окошке. Они с подружками с утра до вечера их друг другу рассказывают. А если новых не услышат, то сама придумает. Это надо было такое удумать. Целый роман сочинила. Якобы рогатый этот сюда в компании с писаной красавицей явился. Они любили друг друга больше жизни, но жестокие родители не позволили. им быть вместе. И вот они стояли на берегу, она заламывая руки, что-то ему долго и взволнованно говорила, наверное, просила остаться. Но он сказал, как отрезал, мол, нет, нам не суждено быть вместе, и прыгнул в воду. А она в слезах ушла навсегда. И вот он теперь сидит на дне и пытается склеить свое разбитое сердце, заедая горе, надо полагать, воронами и лошадьми. И старый гений смачно посплюнул. Вот что у этих баб в голове? «Дай угадаю», — вдруг сказал псих. «По словам твоей соседки, брошенная красавица была человеком, а не демоном, при этом запредельно высокого уровня и сошедшей на землю с верхних планов. Такая вот несчастная любовь между богиней и демоном, так? Сказать, что дух удивился, это ничего не сказать. Откуда вы знаете?» — отвесил челюсть он. «Да уж, ребята много рассказывали о вашей прозорливости и мудрости, но теперь я сама лично вижу, что во всех этих рассказах не было ни капли лжи». Он восхищенно повертел головой и извиняющимся тоном добавил. «Но вообще-то это был второй вопрос. Инструкция, конечно, не догма, но порядок есть порядок». «Да я понимаю, все нормально», – успокоил его псих. «Последний вопрос простой. Видишь ли, мне сейчас придется отлучиться, и я боюсь, как бы вот с этим юношей ничего не случилось. У тебя на острове укромное убежище найдется? Такое, где от чужих глаз скрыться надежно можно». Как-нибудь, дух места, похоже, даже немного обиделся. Что это за остров такой безухоронок? Спрячем вашего воспитанника, не извольте волноваться, так спрячем, что враги могут рядом с ним лагерем стать и нипочем не догадаются, что не одни здесь. Место дух островитянин показал и вправду укромное, просторную яму под старым вывороченным вязом, сверху и с боков густо заросшую кустарником. В метре пройдешь, все равно укрытия не увидишь. Показал ухоронку и сгинул. Теперь его, по словам психа, только через месяц призвать можно будет». Впрочем, четвертый искренне надеялся, что через месяц они будут далеко от Большого Уссурийского. «Ты уже сам все понял, я надеюсь?» – спросил псих. Четвертый кивнул, но на всякий случай уточнил. «Думаешь, без Гуа не обошлось?» Не думаю, отрезал псих, знаю. Париж не вымощен батистовыми платочками, а Дальний Восток не кишит высокоуровневыми небесницами бомбической смазливости. Да и вообще я бы на твоем месте сильно не рассчитывал, что штанские нас надолго без присмотра оставят. А с учетом того, что курирует операцию Гуа, рассказы о влюбленной красавице нас будут преследовать всю дорогу. Она постоянно будет крутиться где-нибудь поблизости. Им же нельзя нам помогать, удивился четвертый. Система накажет. Кто говорит про помощь, сделал невинное лицо псих. Дамочка просто путешествует по своей малой родине. Может, ее ностальгия в верхних планах замучила. А что она парочку-другую камней с дороги уберет, так это не для нас. Это делается для всех живущих здесь людей и из благородных альтруистических побуждений. Понятно? четвертый кивнул. Система, конечно, быстро прочухается, эту возможность перекроет, если уже не перекрыла, но готов поспорить. Гуа уже довольно далеко по нашему маршруту пробежалась и всяческих закладок понаделала. Пойми, система не всеведущий бог. Ее вполне можно за нос водить, чем в общем все и занимаются. Люди ищут дырки, юзают их, а система дырочки зашпаклевывает. Это неустанная борьба противоположностей, главный источник неумолимой поступи прогресса. Псих хмыкнул. Как чую, что все-таки придется мне в берлогу Гуана грянуть. Опять же, штраф, если и будет, то небольшой. Запрета на перемещение у меня нет. И что может быть криминального в желании навестить старую приятельницу, красивую и эффектную женщину? Посидим, поболтаем, чайку попьем. Бойцы вспоминают минувшие дни битвы, где вместе рубились они. Я даже иголки у нее не возьму. Какая помощь? О чем бы? И обезьян захихикал. Все, я пошел. Над землей вновь завис портал, но почему-то фиолетового цвета. Видать, берлога Гуа была не на земле. Мудрец равное небо похлопал четвертого по плечу. Все, лезь в нору и постарайся не отсвечивать. А если тебя все-таки сожрут, лучше даже не вылезай, голову оторву. А вообще надо второго искать, чтобы хоть кто-то тебя охранял, пока я делами занимаюсь. Прыгнул и исчез в вспышке портала. Неизвестно где в верхних планах. Посиделки с воспоминаниями о былых битвах начались нестандартно. Псих вывалился из портала прямо посреди комнаты, но не успел даже произнести заранее заготовленную фразу «Тук-тук, чайком напоите, извините, я сегодня без тортика». Вместо этого он начал произносить совсем другие слова, корчась в муках на коврике. «А, больно же! Стой, стой!» – говорит, сука! «Да я не за тем, я по делу, мать твою! Да заткнись ты, пока я тебе лужу на полу не сделал!» Последняя угроза – Похоже, за действие, и Гуа прекратила читать сутру. Псих, кряхтя, сел на пол и по-азиатски пожал ноги. «Я смотрю, ты уже в курсе, что твой подарочек мне передали». «Как ты сюда попал?» Словами Гуа можно было резать стекло. Хуй, да ладно тебе!» – небрежно отмахнулся псих. «Какой может быть политес между старыми друзьями? Я же не в ванную выпал и не в спальню свалился в самый интересный момент. Ты, кстати, прекрасно выглядишь». Красная от злости и смущения Гуа яростно запахнула полы короткого домашнего халатика и повторила. «Я спрашиваю, как ты сюда попал?» «Ой, да перестань!» укоризненно посмотрел на собеседницу. «Ты как будто забыла, что у меня был самый разветвленный билд среди всей нашей компании. Я же годами за экзотическими умениями охотился, кучу приключений себе на задницу в процессе нашел. Честно признаюсь, я и сам не всегда помню, что у меня еще есть, особенно в скрытых ветках. Но ты не парься, это умение чисто картографическое. У меня просто отображается точка на карте. Подглядывать за тобой я не могу. Живи спокойно». Тут он задумался и добавил, но это не точно. Издеваешься? Гуани спрашивала, констатировала. А ты как думала, приподнял бровь псих, что я тебе за этот подарочек на голове даже спасибо не скажу? Да и теперь, кума, ходи опасно, ты же меня знаешь. Я тот еще выдумщик. Кстати, если тебе эта хатынка нравится, ты лучше квартиру не меняй, я же и на новую приду. Короче, прервала многообещающий диалог куратор. "Чё приперся? Штрафы капают. Пусть не очень большие, но капают. «Что, даже чайку не попьем?» Расстроился псих. «Ладно, к делу так к делу. Рогатый водный демон в районе Хабаровска. Твоя закладка». «Майя?» Не стала отрицать Гуа. «Для вас, между прочим, старалась. Неплохой вариант нашла. Это перекинутый. Ты же, надеюсь, не собирался пацана на обычных лошадях в Москву тащить? Они бы в пути дохли, как мухи. А этот хоть и обошелся недешево, но своих денег стоит». «Перекинутый?» Перебил ее псих «Мать, ты ничего не путаешь? Водный монстр в качестве маунта? Мы же с пацаном вроде не в Америку плыть собрались. Все наоборот, мы в обратную сторону пешком идем». «Не путаю, не путаю. А что ты меня расспрашиваешь?» – спохватилась она. «Он же вам сам должен был все объяснить. Он сейчас где?» «Да как тебе сказать?» – хихикал псих. «Вообще-то твой неплохой вариант в настоящий момент нашего коня без соли доедает на дне Амура». А на нас ему глубоко и поровну. Мы его полдня на берег выманить пытались, но на нас поклал это. Индифферентен, говорю он к нам. Не поняла, смутилась Гуа. Что значит коня сожрал? Зачем? А я знаю, пожал плечами псих. Наверное, кушать любит. За маму, за папу, за тетю Гуа. Ничего не понимаю, развела руками куратор. Ну ладно, хорошо, пусть сел. А поговорить вы с ним пытались? Тут настала очередь психа смущаться. Ну так... И он изобразил рукой нечто неопределенное, скорее, наговорить». говорить. Короче, я не сдержался. Ты же знаешь мое отношение к лошадям. И тут случилось удивительное. Гуа изобразила фейспалм, сказала: "Ах, да, точно". И расхохоталась заливистым каким-то совершенно девчачьим смехом. Она все смеялась, смеялась и не могла остановиться. А псих наоборот мрачнел все сильнее и сильнее. Но «Ну, хватит не выдержал и прикрикнул он. Хватит, говорю, может, уже триста лет прошло. Извини, выдавила сквозь хихиканье Правда, извини, я не хотела тебя обидеть, просто все как-то вспомнилось сразу. Господи, какими же придурками мы все тогда были и какими молодыми. И она опять залилась смехом. Да ты и сейчас не сильно поумнела, окончательно надулся псих. Как человека же попросил, завязывая ржать. «Извини», – повторила Гуа, подавив смех и вытерев слезы. «Ладно, все, заканчиваем. На рассказы время тратить не будем. Пацан и так на говной зайдет из-за штрафов. Короче, поорешь рогатому, что это вас он ждет. В крайнем случае на меня сошлешься. Дальше он сам все расскажет. Как поболтаете, скормите ему пилюлю. Пацан Рясу не пролюбил еще?» «Да вроде нет», – разуверил ее псих. «Отлично, тогда скормите». А класс поменяет, пусть перекидывается, и дальше четвертый на нем поедет. Псих открыл было рот, хотел было что-то сказать, но Гуа не дала. На нем, на нем, закивала она, сам все увидишь, все, вали отсюда. И чтоб через секунду духа твоего здесь не было, а то с утру читать начну. Пасть, пасть, процитировал псих Касова джентльменов удачи, только и знаешь, что пасть. Но послушно прыгнул в портал. Остров Большой Уссурийской, Хабаровской локации, 48 градусов 37 минут северной широты, 134 градуса 81 минута восточной долготы. Извлечение рогастика из воды прошло без сучка, без задоринки. Сначала он, конечно, игнорировал все громогласные заверения психа о том, что произошло недоразумение. Но когда прозвучало имя Гоа, вылез – Псих позвал его к костру, который четвертый развел на берегу, благо уже стемнело. «Ну, рассказывай про себя», – велел он. «Я так понимаю, нам теперь с тобой долго тусить придется. Хотелось бы понять, что ты собой представляешь». Стояла полная тишина, а ночь уже накрыла землю гигантским шатром из звезд. В полной темноте при свете звезд недвижный амур асфальтово блестел, как неимоверной ширины автобан. Пламя костра плясала свой вечный танец, отбрасывая отблески на лица трех нечаянных знакомых. Молчаливый водный демон пожал плечами и начал рассказ. История, в общем-то, оказалась вполне банальной, известной человечеству как минимум со времен фараонов. Новый спутник наших героев был довольно молод, по меркам демонов немногим старше четвертого. Его родители познакомились в веселые времена первых десятилетий после введения системы. Переменчивая судьба свела их дороги в одном клане демонов, где они успешно делали карьеру, параллельно все с большим интересом приглядываясь друг к другу. Однажды произошло неизбежно, после чего они стали жить вместе, несмотря на хихикание коллег за спиной. Все-таки он был переродившимся лосем, а ее происхождение так вообще было немыслимой экзотикой для российских широт. Она была из гипопотамов. Впрочем, смеялись над ними недолго. Они оба были прирожденными лидерами, и поэтому этому дуэту вскоре мало кто рисковал заступить дорогу. Через несколько лет они стали во главе клана, который под их руководством начал быстро расти и набирать силу. И все было хорошо, вот только их союз, как и все межвидовые браки, был обречен на бездетность. Отца это не сильно тревожило. А вот мать... Мать однажды исчезла почти на полгода, а вернулась обладательницей эпического умения Ромео и Джульетта, позволяющего смешанным парам демонов обрести счастье отцовства и материнства. Так на свет появился он, умеющий перекидываться и в бегемота, и в лося, одинаково хорошо чувствующий себя что в лесу, что в реке. Это было предельное и абсолютное счастье, но только очень недолгое. Через три года после его рождения в случайной стычке мать отправили на перерождение. Отец отомстил страшно. Клан обидчиков был стерт с лица земли, но эта потеря навсегда лишила вождя счастья. Он все-таки слишком сильно любил его мать. Из вождя как будто выдернули что-то, он все время чувствовал себя искалеченным, ущербным. Сосущая пустота внутри не давала ему жить. В итоге, когда мальчику исполнилось 10, отец ушел в верхние планы, чтобы начать жизнь заново. Нет, мальчику не на что было жаловаться. Ему дали самое лучшее воспитание, образование. Его учили лучшие учителя. Он ни в чем не знал нужды, но при этом не вырос избалованным эгоистичным мажором. Проблема была только одна. Отец появлялся на земле все реже. А вскоре бывший клан окончательно стал для своего владельца только источником дохода, куда он наведывался раз в год, чтобы снять кассу и поинтересоваться успехами сына. А сын все никак не мог поверить, что он, как и клан, стал для отца всего лишь атрибутом прошлой жизни. Ему казалось, что нужно просто доказать отцу свою любовь, и тот все поймет, и все станет как раньше. Квоты на членов семей позволяли уходить в верхние планы при половинных показателях, но сын честно докачался до двухсотого уровня, который традиционно считался минималкой для небожителей. И лишь после этого, закатив шумную пирушку учителям и соратникам из клана, ушел к отцу. В верхних планах Молодой наследник неожиданно обнаружил, что там у отца уже много лет как другая семья, на сей раз вполне традиционная, без всяких межрасовых браков. Он прожил с ними полгода, полгода в семье, где он никому не был нужен и всем только мешал. И лишь после этого он, наконец, поверил в очевидное. Результатом крушения мечты люлеймы пятнадцать лет стал дикий семейный скандал, новый шрам у отца, больничная койка для мачехи, масштабный пожар и сгоревшие в нем семейные накопления. Детей он не тронул, но и содеянного хватило. Решением главы клана его бывший сын, от которого тот громогласно отрекся, был приговорен к смертной казни. Но тут очень вовремя появилась Гуа, которая предложила выкупить преступника. Отец на это охотно согласился, надо же как-то минимизировать убытки. Вот, собственно, и все. «Потом меня привели сюда и велели ждать паломников на запад, но ну, описать вас, торопяк, забыли». Новоявленное транспортное средство завершило свой рассказ и молча уставилось в костер. Все молчали. «Но ты же в курсе, что дальше ты пойдешь в лосином облике, и хорошо, если два-три раза за дорогу сможешь вновь обернуться человеком», на всякий случай уточнил псих. «Да, я знаю, по контракту это оформлено как епитимия». кивнул тот. И не только ластя. Женщина сказала, я могу перекидываться в бегемота, если ему потребуется моя водная ипостась. «Не затоскуешь?» — вдруг спросил четвертый. Рогач пожал плечами. «Потерплю. Я умею терпеть. Все равно это лучше, чем...» Он опять замолчал и уставился в костер, а потом вдруг сказал. «Надо было сразу уйти, просто уйти. Я же взрослый, мог жить сам без отца. А теперь уже что? Теперь потерплю». А потом начну новую жизнь. Наверное, это хорошо – начать новую жизнь. Даже не «наверное», наверняка. Ну вот и договорились. Псих хлопнул себя по коленям и встал. Тогда жри пилюлю, перекидывайся сразу в бегемота, завтра с утра повезешь этого задохлика через Амур. «А ты?» – спросил четвертый. «А я что?» – удивился, псих. «Я сразу на тот берег портанусь, разумеется». «Да, еще». Он повернулся к новому спутнику. «Я буду звать тебя Драк, потом объясню, почему». И уже уходя в темноту бросил через плечо. Мы будем с тобой разговаривать иногда.